«Сейчас из меня сделают ситечка. Надо уходить». В этот момент в соседней улице послышался свист. «Вот, кажется, и блюстители», — мрачно подумал Шарль, и, заметив, как один из нападающих дернулся, послал пулю точно в шею. Дернувшись еще несколько раз, человек затих. Третий, сделав два быстрых выстрела, не выдержал и, вскочив, бросился бежать. Дюпре поднял пистолет. «Черт, неужели уйдет?» бегавший однако, внезапно остановился, раскинул руки и неловко ткнулся в мостовую. Маленькое пятно расползлось у его головы. «Это еще кто?» «Кто стрелял?» Дюпре тревожно огляделся. У противоположного края стоял высокий парень. На его оружии был глушитель. «Кажется, он делает какие-то знаки. Да это же Муниджи!» «Хорошо, что я его узнал, прежде чем продырявить. Господин Дюпре!» «Быстрее, быстрее! Сейчас здесь будет полиция!» Дюпре обернулся к Югославам. Первый, неловко шевельнувшись, открыл глаза. «Вы живы? Превосходно! Я очень рад!» Раненый застонал. «Кто вы? Я тоже выполняю свой долг, как и вы. Простите, что не могу вам помочь, но ваши люди уже бегут сюда!» Выезд голова раненого судорожно дернулась, и изо рта пошла кровь. Топот ног и свистки раздавались со всех сторон. Поняв, что уже ничем помочь нельзя, Шарльд в три прыжка пересек площадь и бросился за убегавшим Луиджи. Мигель Гонсалес прикрывал отступление, бросая тревожные взгляды назад. Сообщение агентства «Танюк». Вчера в Дубровнике группой неизвестных контрабандистов совершен налет на патруль органов безопасности. В перестрелки убито трое нападавших и один сотрудник органов безопасности. У нападавших обнаружены крупные суммы валюты и несколько единиц незаконно провезенного на территорию страны огнестрельного оружия. В настоящее время ведется расследование этого инцидента. Совершенно секретно литера В. Группа Дубы В региональному комиссару. Дюпре взят на борт. В городе ждала засада. на лицо искажение информации. Приступаем к выполнению задания. ДС-14. От автора. Я сижу в рабочем кабинете одного из главных героев этого повествования. И первые наброски будущей книги я показываю только ему. Он читает... Иногда улыбается, иногда хмурится, вспоминая те или иные эпизоды, касающиеся его биографии. В его родном городе никто и не догадывается, что хозяин этой квартиры — один из лучших сотрудников Интерпола, уже несколько лет сотрудничающий с «Голубыми ангелами». Закончив чтение очередной части, он кладет рукопись на стол. ну с чего ты взял, о чем Дюпре думал, лежа под пулями?» Улыбается он. «Мы, кстати, тогда в Дубровнике так и не выяснили, кто стрелял в нападавшего Луиджи или Мигель, а может, оба сразу». Я киваю головой, делая пометки в своем блокноте. «А вот насчет магазина все правильно», — снова улыбается он. «Французские газеты потом долго писали об этом загадочном случае». «Хозяин магазина оказался даже умнее, чем ты написал. Уже через пять минут он стал звонить в комиссариат, требуя найти Бариани и вернуть ему сокровища. Представляешь его состояние, когда он узнал, что его ограбили по-настоящему?» Мы оба громко рассмеялись. Хорошо, что потом ему постарались как-то объяснить, но он до сих пор считает, что его здорово провели. «Все-таки я не могу понять». Возвращаясь к его биографии, вы действуете за границей под чужими именами. Так почему вы должны иметь крышу в своих собственных странах? «Видишь ли», — охотно объясняет он мне, — «многим сотрудникам Интерпола приходится работать внутри собственного государства. Вот почему крайне важно, чтобы об их работе, об истинной роли никто не догадывался». Конечно, мы не вмешиваемся во внутренние дела государств, они сами обращаются в Интерпол как к единственно возможной мере для предотвращения международной преступности, когда силами одного государства обойтись практически невозможно. Ты принял участие в нескольких операциях. Какая из них тебе больше запомнилась?